Я приехал и был представлен супруге владельца дома. И можете выобразить себе мои чувства, мистер Клиффорд, когда ею оказалась никто иная, как Анетта. От неожиданности мы ни словом, ни жестом не выдали нашего прежнего знакомства. хотя я уверен, не будь месье Буарак столь поглощён мыслями о своей коллекции, он непременно заметил бы наше взаимное смущение. Впрочем, когда первый шок от узнавания прошёл, я понял, что её присутствие больше не волнует мне кровь. Она по-прежнему вызывала у меня глубочайшее восхищение, но моя одержимость ею пропала без следа. Былая любовь ушла безвозвратно. А по её поведению и манере держать себя стало ясно, чувства Аннеты ко мне претерпели такую же метаморфозу. Мы с мсье Буараком стали добрыми приятелями, связанные поначалу маим интересом к его коллекции, и потом я не раз принимал его приглашения заглянуть в гости всякий раз, когда оказывался в Париже. «Это, мистер Клиффорд, все, что я мог бы назвать преамбулой к моей истории. Боюсь, я не проявил при этом полной беспристрастности, но постарался изложить факты как можно яснее». Адвокат с серьезным видом кивнул. «Ваши показания пока звучат предельно ясно. Будьте любезны, продолжайте. Но теперь перейду к событиям, связанным с бочкой, а значит... И пришечь трагедия, вновь заговорил Феликс. Думаю, будет лучше выстроить мой рассказ в хронологическом порядке, хотя от этого он станет несколько отрывочным. Мистер Клиффорд снова отреагировал наклоном головы, и его собеседник возобновил изложение своей истории. В субботу, 13 марта, Я пересёк канал и оказался на выходные дни в Париже, чтобы вернуться назад утром в понедельник. В воскресенье после обеда мне пришло в голову заглянуть в кафе Золотое руно на Рю-Руаль. Там я застал многочисленную группу людей, с большинством из которых был знаком. Разговор шёл о французских государственных лотереях. И один из них, месье Альфонс Леготье, неожиданно обратился ко мне. Почему бы нам немного не позабавиться вместе с тобой? Давай сыграем. Сначала я хотел лишь посмеяться над подобной идеей, но потом согласился рискнуть в совместность с ним тысячи франков. Всю организацию он брал на себя, а если выпадет выигрыш, мы договорились честно поделить его поровну. Я отдал ему свои 500 франков, а потом, решив, что этим всё и закончится, напрочь забыл о лотерее. Через неделю, после возвращения в Англию, меня посетил Баншос. Я сразу понял, что у него неприятности, и вскоре выведал подробности случившейся с ним беды. Как выяснилось, он в конец проигрался за карточным столом и чтобы покрыть долг, обратился к ростовщикам. которые теперь требовали своевременного возвращения выданных ему с суд. Отвечая на мои настойчивые расспросы, он объяснил, что сумел отдать все занятые деньги, кроме одного займа, в размере 600 фунтов. Все возможные источники средств он к тому моменту уже исчерпал, и если не найдет нужной суммы к 31 марта, то есть примерно за неделю до срока выплаты, Его репутации в деловом мире придёт конец. Меня его рассказ привёл в сильнейшее раздражение, поскольку я уже дважды выручал его в подобных ситуациях, и он давал мне слово больше никогда не садиться за игру. Я понимал, что не должен больше разбрасываться деньгами. Но наша дружба и неоплаченный долг перед ним за спасение моей жизни не позволяли мне бесстрастно смотреть, как он идёт ко дну. Словно прочитав мои мысли, Баншос заверил меня, что пришёл не умолять о помощи, сознавая, как много я уже сделал для него, гораздо больше, чем он заслуживал. Потом рассказал, что написал Аннете, сообщив ей о своём прискорбном положении и попросив дать ему денег не просто так, а одолжить, обещая выплатить 4% комиссионных. Я серьёзно поговорил с ним, не обещал немедленной помощи и попросил держать меня в курсе своих злоключений но ничего не сказав ему принял решение непременно выплатить эти 600 фунтов чтобы не допустить его окончательного падения в пятницу я отправляюсь в париж завершил я наш разговор и надеюсь быть у буараков к ужину в воскресенье если аннетта заведёт об этом речь «Придется объяснить ей, что ты сам превратил свою жизнь в черт знает во что». «Только не настраивай ее против меня», — слезно просил он. «Я же отвечал, что никак не собираюсь влиять на ее решение». Он спросил, когда я возвращаюсь, чтобы самому встретить меня и скорее узнать о результатах нашей беседы с Аннетой. Я ответил, что сяду на паром в Булоне в воскресенье вечером. В тот уикенд я снова вернулся в Париж, через 2 недели после встречи в кафе Золотой Руно. Воскресенье утром я сидел в отеле Континенталь, подумывая не посетить ли мне школу живописи Мисье де Фэ, когда мне принесли записку от Аннетты. Она хотела поговорить со мной с глазу на глаз и просила приехать на четверть часа раньше ужина, назначенного на 19:45. Ответ следовало передать на словах. Я дал соответствующее обещание её посыльной, Сюзанне. Она была горничной Анетты. До дому Буарака я добрался в назначенное время, но с Анеттой не встретился. В холле случайно оказался месье Буарак. Завидев меня, он сразу же пригласил зайти к нему в кабинет и взглянуть на гравюру, которую ему предложили купить и прислали на предварительный просмотр. Понятно, что отказаться я не мог. Мы пошли в кабинет и изучили присланную работу. Но в кабинете присутствовал и другой предмет, который я не мог не заметить. На ковре стояла значительных размеров бочка И вы не поверите, мистер Клиффорд. Если я скажу вам, что это была либо та же бочка, которую прислали мне потом с телом бедняжки Аннетты, либо похожая на неё, как две капли воды. Феликс сделал многозначительную паузу, давая слушателю усвоить эту важнейшую, по его мнению, информацию. Ну, адвокат лишь снова кивнул и сказал: Пожалуйста, продолжайте свой рассказ, мистер Феликс. Бочка, конечно же, заинтересовала меня, поскольку казалась чем-то неуместным в кабинете. Я спросил о ней Буарака, и он объяснил, что только что купил скульптуру, а бочка несколько необычная разновидность тары, в которой подобный товар доставляют заказчикам.